Глава 76. Время — это бесконечная череда событий, происшествий, горьких разочарований и радостных надежд. Оно может покалечить, разрушить, но также время созидает и лечит. Всё зависит от нашего отношения к жизни. Кто-то наслаждается каждым мгновением, а кто-то прожигает бесценные мгновения в бесполезной гонке за чем-то незначительным и ненужным. Нам был дан шанс исправить то, что мы так бездумно растратили в своих прежних воплощениях, и сейчас я как никогда остро чувствовала это каждой клеточкой своего тела. Мы долго сидели в небольшой тюремной камере и не могли наговориться. Мне казалось, что я встретила не просто земляка, а родственника, брата. Я знала, что уже не буду такой, как раньше. Эта неожиданная встреча поменяла меня изнутри. Всколыхнуло глубокие чувства любви к моей прошлой жизни и благодарности за новую. Наша с Ликартом встреча произошла не здесь, в замковой тюрьме, а где-то выше, там, где принимают решения невидимые силы. Она принесла чудо, проникла в каждую клеточку, наполняя нас прекрасными надеждами. «Лик, мне очень хорошо сейчас», — призналась я, взяв его за руки. Мне хотелось высказать всё, что я чувствовала, но от волнения не хватало слов. «Теперь мы... мы... мы не одни», — закончил он, сжимая мои пальчики в ответ. «Ты это хотела сказать?» «Да, именно это. Два человека в чужом мире, связанные одной тайной. Главное не теряться, чтобы не произошло. Горячо сказала я, страшась одной лишь мысли, что могу больше никогда не увидеть родную душу». «Женишься на своей Ирисии, и будем дружить семьями и странами. Как тебе?» «Со странами сложнее», — он нахмурился, и между его бровями появилась морщинка. «Не знаю, что решит ли он насчёт меня. Мне нужна его помощь в одном деле, в очень непростом деле. Зато я знаю», — перебила я его и ободряюще произнесла, — «жена я ему или нет? Он обязательно поможет тебе, потому что земляне своих не бросают». Неужели ты мог предположить, что я оставлю тебя?» Ликард ласково посмотрел на меня, а я вдруг замерла, боясь спугнуть неожиданную мысль. «Послушай, а что, если мы здесь не одни? Что, если вместе с нами сюда попали и остальные пассажиры маршрутки? Может, нужно поискать их?» «Поискать, говоришь? Заманчиво. Мне эта мысль тоже в голову приходила, но я от неё отказался», с лёгкой грустью ответил Лик. Не стоит этого делать. Почему? Мне казалось, что это хорошая идея. Чем нас больше, тем лучше. Возможно, кому-то из них нужна наша помощь. Во-первых, я тут после твоего борща в Гратилии долго высчитывал, какие были шансы нам с тобой узнать друг о друге. Легче иголку в стоге сена найти. Вывод? Нас ненавязчиво подтолкнули к этому. Кто? Тот, кто сюда доставил. Какие у них на нас планы, я не знаю, но уверен, что если в них есть встречи и с другими переселенцами, то подстроят и их. А если нет, не допустят подобного. Объяснил он мне свои мысли, и я не могла не согласиться с его логикой. Понимаешь, что я хочу сказать? Понимаю. Смысл в твоих словах, конечно, есть. А что во-вторых? Допустим, что высшие силы не имеют к этому отношения, и всё действительно счастливая случайность. Нам везёт, находим остальных, образовываем свою маленькую землю, порадуемся какое-то время, а потом и друзья, и враги против нас объединятся, чтобы заполучить наши головы, представляющие не только научную ценность, но и определённую опасность. Выстоит ли семёрка чужеземцев против целого мира? Вряд ли. Два серьёзных жреца знают обо мне и пристально следят. Сделаю неверный шаг, быстро на голову укоротят, несмотря на родство с прошлым телом. А уж про остальных и раздумывать не станут. Есть ещё и третье. Допускаю, что кроме нас с тобой никого здесь нет. Да, вздохнула я и посмотрела в маленькое зарешечённое окошко, за которым темнело звёздное небо. Наверное, ты прав. Не всё так просто, как мне представлялось. Что ж, хорошо, что хотя бы нас свела судьба. Пусть всё так и остаётся. Ладно, Лик, мне пора. Леон может не понять, почему я так неприлично надолго с тобой задержалась. Не стоит рисковать его доверием и придумывать новую ложь. Я понимала, что он в чём-то прав, но эта идея выглядела такой соблазнительной. Перед моими глазами промелькнула картина, как мы собираемся весёлой компанией, вспоминаем прошлую жизнь и... Нет, это действительно очень наивно. Не переживай. Ритган Ладомолиус уже всё придумал за вас, герцогиня. Шутливо воскликнул Ликард, и я вынырнула из своих радужных мечтаний. Мы здесь для того, чтобы обсудить мировые кухни и лучшие рецепты разных стран. Такая тема быстро не заканчивается. Да? И что же мы обсуждали? Холостяцкую яичницу? Рассмеялась я. Но он тут же возмутился. Почему сразу её? Обижаешь. Я, кстати, всегда готовила неплохо. Надо что-то необычное. Тут сложнее. Ты холодец делала? Окрошку? Свекольник? Котлеты по-киевски? Почти всё из этого. А что не делала, то уже занесла в кулинарную книгу, с гордостью ответила я. Так что меня сложно удивить. А шаурму? Лик приподнял бровь. Что? шурму? Фу! скривилась я. Это же гадость! «Сама ты фу! Хорошая шаурма от удовольствия пальцы съесть заставит. Тут главное в лаваше и соусе. И никакого майонеза. Берёшь сметанку, кефирчик, пару долек чеснока, укропчику-щепотку, соль и молотый чёрный перец. Добавляешь несколько яичных желтков. Я брал перепелиные, ну или заменял небольшим количеством того же майонеза. Но только небольшим. Карий бы ещё неплохо, но где его взять?» Ликард пожал плечами с этим, наверное, беда. Я найду. Есть похожая приправа. Мне было интересно слушать его. Оказывается, мой земляк ещё и готовил что-то. Совсем замечательно. А теперь слушай все подробности и запоминай. Лик принялся рассказывать мне рецепт своей шаурмы с таким энтузиазмом, что я еле сдерживала улыбку. Какой же он чудесный. Ну, неуверенно протянула я, когда он закончил. Можно попробовать? Уж очень вкусно ты всё рассказал. Попробуй. Леон после этого второй раз замуж тебя позовёт. Он подмигнул мне. Слово даю. Мне одного достаточно. Снова рассмеялась я и спохватилась. А ты ведь голодный. Как же я не подумала. Я для тебя сама приготовлю завтрак. Чего ты хочешь? Мечта. Ты не представляешь, сколько раз я себе этот пир представлял. Ликард даже глаза прикрыл. Буду ждать завтрака, как манны небесной. Мне всё равно, что ты решишь приготовить. Главное, чтобы это было что-то до да боли знакомое и родное. Мы рассмеялись и обнялись. Береги себя. Я заглянула в его смешливые глаза. Я буду ждать следующей встречи. Ты тоже береги. Дела у вас не менее тёмные творятся. Если нужна будет помощь и защита, беги в Гратилию. Род Ладомолеусов встретит тебя как родную и заступится. В своей семье я уверен. Всё, пора. Так ждал нашей встречи и как быстро приходится прощаться. Перед тем, как выйти, я расцеловала его и перекрестила, чувствуя в своей душе умиротворение и спокойствие. Этой ночью я спала как никогда хорошо. Мне снился парк возле дома, площадь с памятником и заснеженные улочки перед Новым годом. Я будто прощалась с тем, что было до, отпуская его навсегда. За завтраком нас ждал ещё один сюрприз. Мулан Риппорт помирился с сыном, и теперь они сидели рядом со счастливыми лицами. Как же мало нужно человеку для счастья, всего лишь любящая семья и чей-то понимающий взгляд.